Али локоть и то, и ребро переломнет. Печь, она же высокая. А об табурет темноте удариться можно. Будь здоров. об столбом. Вот ежели не разбился, опять на печь лезет. А ежели из игры был другому уже не втерпешь. Пустите, теперь я прыгну. Вопли, Во крики, смех, право, уписываешься, такая игра чудесная. А потом свечки зажжем, да и смотрим, кто как повредился. Но тут, конечно, еще больше хохоту. Вот ведь только что был у Зиновия глаз, аны нетути. А вон у Гурьяна рука, надломившись, плетьми висит, какой теперь с него работник. Конечно, ясно дело, ежели мне кто член, какой повредит, урон Тулову причинит, это не смешно. Это я серчаю, спору нет, тут и рассуждать нечего. Но это если мне, а если другому тогда смешно.